Глава двадцать вторая Мандрагоны, двенадцатая апреля А пора приняться за работу, не правда ли? С тех пор, как я в Италии, я только и разминал ноги или сидел сложа руки. Пора не только знать, есть ли у меня талант, а позаботиться и о том, как бы приобрести его. Во всяком случае, надобно, чтобы я имел средства вести жизнь безбедную, домашнюю, семейную. Пусть этим средством будет пустое ремесло, без художнической почести, лишь бы оно доставляло кусок хлеба. Это крайность моего положения. Но ремесло может опротивить, если не вложить в него всех усилий своей нравственной природы. И так как вопрос относительно необходимости приняться за ремесло уже решен, то я хочу внести в мое ремесло всю индивидуальность, на какую только я способен, весь огонь который вдохнет в меня любовь. Да, да, для той женщины, которая открыла мне полноту жизни. Я должен проявить эту жизнь каким-нибудь отличием, придать ей какую-нибудь цену. Да, я буду иметь талант. Так должно быть. И это задача моей судьбы и моей мысли, которой я так боялся касаться. Теперь ясна, как день. Хотеть, надеяться, испытывать. Нет, этого мало». «Нужно более, нужно то, чем возвышена и прекрасна моя возлюбленная, иметь веру и силу». Я начал разбирать и раскладывать мой ящик с красками, а потом стал искать предмет, с которого можно начать. Прощаясь с Даниэлой, я поклялся быть благоразумным и осторожным, и она позволила мне расхаживать куда угодно в моих обширных владениях, в этих случайностях распавшегося здания, в этой могучей, овладевшей всем растительности». В этой противоположности остатков великолепия, с торжественностью опустения, когда все это облито лучами солнца, найдутся мотивы на целую жизнь художника. В этих развалинах ничто не напоминает развалин наших феодальных замков. Здесь нечего искать ни с других линий, ни мрачных красок, ни грозного характера. В самом Пьянто нет ничего ужасающего, и здесь все та же Италия смеющиеся и поющие даже под цветами могилы. Но именно потому, что своеобразие здешних развалин еще не измучено литераторами и живописцами, которые или в него не всмотрелись, или его не поняли. Они истинный клад для меня. Чтобы перенести эти развалины на полотно, недостаточно изучить самый факт. Надо бы напередать и впечатления, производимые этим фактом выразить совершенно особенные чувства. Надобно, чтобы картина была оригинальным объяснением предметов, существующих своеобразно. Я старательно изучал перспективу и архитектуру, не желая встречать в работе материальные препятствия, которые стесняют даже великих мастеров. Товарищи смеялись надо мной, а я упорно держался мнением, что прежде чем доберусь до внутренней силы искусства, не худо бы узнать первоначальные его правила. Вдохновение не всегда к нашим услугам, а в картине жизни преобладают холодные краски. Много тратится времени в ожидании светлых дней вдохновенного творчества. Луч этого солнца случайно изредка озаряет нашу душу, но зато в нас есть всегда, если мы не оставим ее в нерадении, спокойная и трудолюбивая воля, над которой во мне вы, добрый друг, не раз подшучивали». Дело в том, что теперь я пленник посреди окружающих меня стен, то есть посреди очертаний, отвесных и горизонтальных линий, углов и прочего. Все это и в тени, и при освещении производит магический эффект, а я очень рад, что пока в ожидании лучшего. Знаю, по крайней мере, приемы и сноровку искусства. Часа два расхаживал я по всем углам, всматриваясь в эффекты. Здесь было все, стоило только выбрать. Нужно, наконец, начать что-нибудь, и я решился начать завтра же. Но вы знаете, друг мой, что невозможно всегда писать с натуры. Природа не даровато на сеансы, она так редко дает их, что зачастую доводит нас до отчаяния. Эта натурщица каждую минуту является в ином свете, так что приходится схватить на лету один эффект и потом уже уяснять представление собственным чувством Мне нужна была комната где я мог бы работать, как говорится здесь, даме. Я пошел отыскивать ее. место слов нет. Много. И в этом отношении затруднение состояло только в выборе. Я решил разместиться в огромном зале, прекрасно расположенном в белье этаже. Со стороны полудня. С фасада здания, обращенного на север, это был третий этаж. Кажется, зал этот был некогда папской капеллой. В голых стенах этой комнаты очень много трещин которые я заложил по возможности досками, оставляя неприкрытыми те отверстия, которые давали хороший свет, находились слишком высоко в стене и не могли беспокоить Даниэлу насчет моей безопасности. Здесь очень много дерева, большей частью обделанного. Есть лестницы, доски, козлы всех размеров. Я нашел даже некоторые плотничьи инструменты, пилу, молоток, клещи и прочее, А в материалах, подготовленных для столярной работы, Нашел из чего сладить себе кое-какой станок или мольберт. Я вырос в деревне. Не хуже другого сумею взяться за это. И мне не бог знает, как трудно сделаться Робинзоном моего безлюдного жилища. Я уверен, однако, что вы смеетесь над моими хозяйственными заботами и предполагаемыми работами в этих развалинах. Я сам смеюсь, но это не мешает мне заняться серьезно этим делом. Даниэла хлопочет же о моем кофе. Я очень рад начать мои занятия как мирный безвестный артист при самых невыгодных условиях для материального и умственного удобства. Подумав немного, вы сами сознаетесь, что это чувство во мне очень естественно и что мысль об определенном порядке вещей хотя бы даже в скалах и пещерах вносит в жизнь радость и пробуждает в человеке деятельность. Раздобыв все, что было нужно, я подумал, как бы пилить и вбивать гвозди без стука. Я попробовала обернуть молоток лоскутком кожного фартука, забытого здесь плотниками. Но мое ателье господствует над всеми окрестностями. И хотя сады обыкновенно пусты около замка, но в маленькой фирме что в конце кипарисной аллеи. То есть с четверть от меня. Слышен, я думаю, скрип флюгеров на террасе. Итак, я должен отказаться от употребления молотка и попрошу Даниэлу достать мне винтов и буравчик. А работа пилой не так слышна, к тому же я отправлюсь пилить в пьянту, куда, как я заметил, не проникают звуки извне. Следовательно, и оттуда ничего не будет слышно. Не имея возможности начать что-либо сегодня, я опять пошел бродить по развалинам, но уже с другой целью. Нужно было знать, можно ли, приставив глаз к щелям дверей или, взобравшись на окружную ограду, видеть меня, когда я не бываю в своем казино. Я удостоверился, что все двери новые и плотно сколочены, что стены ограды, хотя и невысоки, но стоят на самом краю почти отвесной крутизны, и что моя крепость, неказистая с виду, представила бы неодолимые затруднения для приступа. Однако же я должен считать казино моей резервной цитаделью на случай вторжения любопытных в другие области моих владений, и решился заделать щели дверей и окон, служащих сообщением между моей маленькой террасой и задней частью портика, который может служить мне местом для прогулки в дождливую погоду и путем для бегства в случае внезапной тревоги. Таким образом, я вполне защищен и от шпионов, и от неожиданного нападения, и опасность угрожает мне только в том случае, если бы доброй Оливии предъявлены было законные требования Отворить главные покои, отделенные от казино тонкими ненадежными дверями. Кроме того, из казино нельзя бежать, не рискуя сломать себе шею. И эта мысль приводит меня в трепет, когда я подумаю, что у меня могут застать Даниэлу, и что она, вероятно, захочет бежать вместе со мной. Впрочем, в этих итальянских замках всегда есть скрытые комнаты или потаенные выходы. И удивительно было бы если б я не отыскал и того, и другого в этом замке. В этих поисках мысль моя невольно стремится к пьянту. Оливий и Даниэлла, как видно, не знают здесь никакой скрытой комнаты. Но если завалившийся потайной ход изгладил из памяти предания, то разве невозможно отыскать следов его? Я возвратился в пьянту. Напрасно старался я проникнуть в кухни, расположенной под террозоны. Пройдя несколько ничем неприметных комнат, Я выходил к стенам или к грудам песчаного камня, подставленным недавно, чтобы поддержать своды, угрожавшие обрушиться. Эта часть здания совсем завалена. Возвратясь наверх в мой монастырь, я сумел с помощью долота отворить ставню одного из тех окошек, похожих на отдушиной несоразмерностью длины отверстия, значительной шириной его, которые так мучили мое любопытство. Сначала я бросил вовнутрь несколько камней, и услышал их падение на довольно значительной глубине, потом кидал туда зажженные бумажки, за падением которых мог следить глазом. Я боялся, когда бросал первую зажженную бумажку, чтобы она не наделала пожара, но увидя, как она, медленно спускаясь, освещала внутренность и потом горела еще внизу, я убедился, что там нет ни запаса дров, ни даже обломков сгораемого материала, Дно этого подвала было усеяно одними камнями и кирпичами. С помощью других зажженных бумажек я изучил внутренность этого помещения. Это был обширный сухой подвал со сводами, имевший сообщение с другим, смежным подвалом посредством арки, загроможденной обломками до самого верха. Мне легко было бы спуститься в этот подвал при помощи веревки с узлами, если бы в окне не было довольно частой железной решетки прочно вделанной в стенке окна. Решетку можно выломать пригодными к тому орудиями. Но сколько стуку наделала бы эта операция? Нельзя полагать, чтобы такой стук не был слышен снаружи. При первой буре я воспользуюсь общим шумом и попытаюсь сделать это. Сегодня я не расположен приниматься за эти попытки. И возвратился на мою маленькую террасу, чтобы написать вам, чтобы вы прошли теперь. Отсюда открывается передо мной тот очаровательный вид, о котором я говорил вам. Здесь услаждаю я и свое зрение, и слух, потому что за исключением пастуха, пасущего свое стадо на вершине Тускулума, я живу выше всех жителей окрестных гор, и все звуки холмов и долин доносятся ко мне. Тем временем, как я пишу к вам, я изучаю гармонию, производимую случайным слиянием различных звуков, которую в каждой стране можно бы назвать местной естественной музыкой. Есть местности, в которых песнь эта не умолкает. Здешняя, мелодичнее всех, которые мне удалось слышать, первое место в этом хоре звуков принадлежит по праву кантати флюгеров внешней террасы. При самом начале она сложилась из таких правильных фраз, что я положил на ноты шесть тактов, вполне музыкальных. Эти шесть тактов... Повторяются с каждым порывом восточного ветра, который дует с сегодняшнего утра. Ветер вызывает у первого флюгера жалобную песню в два такта. Второй флюгер запевает вслед за первым и модулирует фразу, похожую на первую по форме, но более грустную по мелодии. Третий продолжает тот же мотив, удачно переходя в другой тон. Четвертый флюгер изломан, следовательно, молчит. И молчит очень кстати потому что его молчание дает время первому снова начать свою тему в том тоне, который придает ему усиливающийся ветер. И тогда, если напряжение ветра продолжится, все три флюгера поют нечто вроде трехголосного канона, очень странного и трогательного, пока порыв ветра не начнет затихать и не доведет их интервалами, чуждыми принятому в музыке разделению тона, то есть попросту фальшиво до прежней верной нормальной интонации их. Эти плаксивые певучие флюгера с их звонкими нотами резко слышатся в общем хоре. Вероятно, какой-нибудь сильф подстраивает их под голоса колоколов монастыря кальмадулов, так что они составляют правильный аккорд с монастырским звоном. По временам долетают до меня отрывочные фразы монастырского органа или приходской церкви Монте-Порцио. Деревня, лежащая вправо за монастырем. Из какой же церкви принеслись в эту ночь звуки, принятые мной за игру на фортепьяно? Мне никак не удается разгадать это акустическое явление. И другие звуки сливаются с пением флюгеров. Песни земледельцев, рассеянных по степи. Все они поют очень дурно, гнусавят. И из сотни, как мне кажется, не найдется и один с музыкальными способностями. Они поют еще с меньшим сознанием, чем мандрагонские флюгера. Однако в их песнях вырываются дикие фразы, созвучные чувству, разлитому в общей гармонии. Басы этого хора звучат в глухом шуме колоссальных пеней таверна, которые широким шатром раскинули свои ветви над крытыми аллеями дубов и в реве водопада, которого мне не видно отсюда, но который, я помню, катится внизу, вдоль каменной стены, поддерживающей террозон. Это таинственный потомок развалин, фонтаны, из которых лилась эта вода, разрушились. Теперь освобожденные струи прорыли себе новый путь в основаниях зданий и бегут через расщелины, сквозь сетку пристенных растений, опушивших зелеными кудрями и бородой зевающие хари фонтанных ниш. Кроме того, раздаются крики птиц, Хотя здесь птиц меньше, чем в нашем климате. Здесь преобладает порода орлов и ястребов. Мелкой певчей птицы очень мало. Итак, в хоре редко слышатся сладкие переливы певцов рощи и кустарников. Раздаются только низкие тоны резких голосов, которые поют будто похоронную песнь, сами насмехаясь над ней. Когда я слушаю этот концерт, меня преследует мысль который часто приходила мне на ум при таких случайных сочетаниях звуков природы. Ветер, бегущие струя, скрип двери, лай собак, крик детей. Все эти фальшивые звуки производят иногда сильный и многознаменательный эффект, тем самым что подчиняются общепринятым правилам искусства. Может быть, музыканты неправы, чуждаясь их. Фальшивые по нашим понятиям звуки могли бы составить свою особую последовательную гамму. Если бы слух наш не был под ермом принятых условий, мы, быть может, нашли бы выражения истинные и пригодные в диссонансах, недопускаемых правилами. К этому числу следует причислить Иолову фантазию, напеваемую мне в эту минуту с заржавленными флюгерами. Они плачут, стонут с такой энергией, что никакое музыкальное определение не могло бы выразить раздирающего впечатления этой разноголосицы. Когда они отдаляются от своей, так сказать, правильной темы, когда мне недостают условных знаков, чтобы передать на бумагу их иступленные вопли, тогда-то именно и оглашают они окрестность такими звуками, которые можно почесть за таинственную речь вечности. Грустно подумать, что мы во всех наших искусствах, во всех проявлениях чувства, С такой ужасающей быстротой доходим до пределов возможного. Как живо я ощущаю это теперь, когда вместе с чувством любви проникло мне в душу сознание бесконечного. Как ясно я вижу теперь. Все бессилие слова. всю ограниченность душевного излияния. Я не смею перечесть то, что написал вам частому назад. Из опасения вознегодовать на себя за покушение передать вам мои ощущения а между тем сердце мое переполнено, и меня томит потребность высказать всю мою радость ласточкам, что вьются надо мной, и ветеркам, что клонит траву на стенах развалин. Но я молчу, потому что не знаю этой речи бесконечного, который мог бы заговорить со всем, что живет и любит во Вселенной. Скуден и груб, язык человечества. Чем хитрее слагает он речь, Желая высказать любовь свою, тем неприличнее становятся его слова «любовь». На это есть одно только слово «люблю», когда человек прибавит «я обожаю», он уже сам не знает, что говорит. В слове «люблю» заключается всё, остальное, что есть божественного, неисповеданного в этом бесплотном слиянии душ, того высказать невозможно, При известной степени напряжения душевных ощущений ум наш встречает препятствие как бы порог при входе в святилище божественной жизни. «Ты не пойдешь далее», — сказано вполне нашей земной страсти. После нескольких восклицаний, вызванных небесным упоением, ты уже ничего не в силах сказать, ты и был бы божеством, если бы умел выражать шестое духовное чувство — а ты должен остаться собой. Солнце садится. Да и так уж я не могу писать. Когда настанет время нашего свидания, я охвачен невыразимым нетерпением. Вот она. Я слышу, как она отворяет дверь калитки. Это не она. Это был один из тех звуков, которые я должен исследовать поодиночке, чтобы разгадать их причину. а Аспидные плиты поминутно осыпаются с крыши больших казарм, что посредине двора. Эти плиты, сорвавшись, скользят по крыше, прежде чем упадут, и чертят по ней своими деревянными гвоздями. Она пришла поздно. Я был в большом беспокойстве. Наконец она явилась. И пока накрывает на стол, я расскажу вам, в каком положении мои дела. Оливия и Мариучия возвратились из Рима. Даниэла медлила до семи часов, дожидаясь их, чтобы принести мне известие о результате их поездки. Лорд Бе со своим семейством, во Флоренции, и возвратиться в Рим не раньше, чем на будущей неделе. Княгиня Баргаза также в отсутствии, но ее главный управляющий, уверенный в великодушии своей госпожи, говорил обо мне с одной значительной особой, которая взялась защищать неприкосновенность моего убежища, с тем, чтобы я не покидал его без ее письменного позволения. Вот покровитель, который становится моим тюремщиком, и, кажется, я скоро буду здесь пленником на слово». Но это обещание взяла с меня только Даниэлла. Кардинал ограничился тем, что велел сказать мне, что я до тех пор в безопасности, пока укрываюсь в Мандрагоне, и что ни за что не отвечает, если я хотя бы на минуту оттуда отлучусь. Это добрые вести для меня, и я думаю, что в настоящем положении вещей потребовалось бы много жандармов, чтобы вытеснить меня из моей тюрьмы».